Леонид Млечин. Силовики. Генрих Егода. В декабре 1917 года большевистское руководство поручило члену ЦК партии Феликсу Индмундовичу Дзержинскому создать Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Почему на эту роль выбрали именно Дзержинского? Еще в дореволюционные годы товарищи по партии поручали Дзержинскому выявлять среди большевиков провокаторов, внедренных полицией. Он вел следствие методично и почти профессионально. Природный талант? Я побывал в доме неподалеку от Минска, где вырос будущий председатель ВЧК. Хороший дом, красивое место. На старых фотографиях милый юноша с тонкими чертами лица. Натура открытая и благородная. Из хорошей дворянской семьи он очень любил своих братьев и сестер. Вдруг милый мальчик превращается в палача, которого ненавидит половина России. И я думал, как идеалист и романтик, ненавидевший жандармов, провокаторов, фабрикацию дел, неоправданно суровые приговоры, пытки, тюрьмы, смертную казнь, как такой человек мог стать председателем ВЧК? Учился в гимназии. Бросил. Работу искать не стал. Вступил в социал-демократический кружок. Потом в партию. С того момента, как 17-летним юношей Дзержинский занялся революционной деятельностью, на свободе он почти не был. Шесть лет провел на каторге и пять в ссылке. Иногда в кандалах, иногда в одиночке, иногда в лазарете. Жандармы предлагали ему свободу в обмен на сотрудничество. Отказывался. Был готов к худшему. явно не отрекся бы от своей веры и перед эшафотом. Его единомышленников пороли розгами, приговаривали к смертной казни и вешали. Они умирали от туберкулеза, в порыве отчаяния кончали жизнь самоубийством. Разве мог он об этом забыть или простить палачей? В ночной тиши я отчетливо слышу, как пилят, обтесывают доски,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 позволяет связать себе руки и надеть рубаху смерти. И ведут его, и смотрят, как его хватает палач, смотрят на его предсмертные судороги, и, может быть, циническими словами провожают его, когда зарывают труп, как зарывают падаль. Он полагал, что нет оснований быть снисходительным к тем, кто держал его и его единомышленников на каторге, в борьбе не на жизнь, а на смерть, не считал себя связанным какими-то нормами морали. Это одна из причин, объясняющих, почему на посту главы ведомства госбезопасности Дзержинский был жесток и беспощаден. Дзержинский говорил, что для революционера не существует объективной честности. Революция исключает всякий объективизм. То, что в одних условиях считается честным, нечестно в других – а для революционеров вообще честно только то, что ведет к цели. Он не был патологическим садистом, каким его изображают, кровопийцей, который наслаждался мучениями своих узников, не получал удовольствия от уничтожения врагов, но считал это необходимым и очень быстро привык к тому, что вправе лишать людей жизни. Я увидел яснее, подлинную жизнь, и ужаснулся», вспоминал семнадцатый год генерал Антон Иванович Деникин, который возглавил Белую армию. «Прежде всего, разлитая повсюду безбрежная ненависть и к людям, и к идеям, ко всему, что было социально и умственно выше толпы, что носило малейший след достатка, даже к неодушевленным предметам, признакам некоторой культуры, чужой или недоступной, Ненависть с одинаковой последовательностью и безотчетным чувством рушила государственные устои, выбрасывала в окно буржуя, разбивала череп начальнику станции и рвала в клочья бархатную обшивку вагонных скамеек. Особенно пугающе выглядела развалившаяся армия, расхристанные солдаты, лузгающие семечки, все в шелухе. Зинаида Гиппиус описывала их в дневнике. Фуражка на затылке. Глаза тупые и скучающие. «Скучно здоровенному парню. На войну он тебе не пойдет, нет. А побунтовать — это другое дело». Стало совсем невыносимым передвижение по железным дорогам, вспоминал сменивший Столыпина на посту главы царского правительства Владимир Николаевич Каковцев. Все отделения были битком набиты солдатами, не обращавшими никакого внимания на остальную публику. Песни и невероятные прибаутки не смолкали во всю дорогу. Верхние места раскидывались, несмотря на дневную пору, и с них свешивались грязные портянки и босые ноги. В Хрущевскую оттепель, в Брежневские времена и в Горбачевскую перестройку Ленина пытались представить гуманной альтернативой Сталину. Придуманная альтернатива. Поэтому из этого искусственного противопоставления ничего и не вышло. Военный коммунизм как уничтожение рыночной экономики, политика осажденной крепости, когда весь мир рисуется враждебным, тотальное уничтожение внутренних врагов — все это — ленинские заготовки. А то, что в нем было альтернативного — воспитание в образованной дворянской семье, учеба в гимназии и университете, знакомство с европейской социал-демократией — так это он все преодолел. Ленин нарисовал себе модель нового мира и все ненужное отсекал. Предложил для решения самых сложных проблем простые и даже примитивные решения, но всем понятные. С чего он начал? С уничтожения свободы печати, с запрета миролюбивой и либеральной кадетской партии, с расстрела москвичей, которые сопротивлялись государственному перевороту, устроенному большевиками, с разгона законно избранного всем народом парламента, учредительного собрания… Он все свел к классовой борьбе, позволив одним уничтожать других. С 17 -го года на все острые, болезненные и неотложные вопросы, возникающие перед обществом, даются предложенные Лениным невероятно примитивные ответы. Чтобы не произошло в стране, реакция одна — запретить, отменить, закрыть. Понадобились люди, готовые это сделать. Когда в декабре 1922 года отмечалась пятая годовщина ВЧК, поздравить юбиляров приехал член Политбюро и председатель Московского совета Лев Борисович Каменев. Он отметил главное, что ценит власть в чекистах. «Мы не знаем ни одного отказа от исполнения какого бы то ни было приказания. Мы не видели ни разу колебания в рядах передовых бойцов ВЧК. Мы всегда могли рассчитывать, что любой приказ будет исполнен во что бы то ни стало. Лев Борисович Каменев был тогда для Егоды высшим начальником. Как и все остальные, Генрих Григорьевич горячо аплодировал его словам. Со временем чекисты Егоды, выполняя приказ, расстреляют и Каменева. Зержинский создавал ведомство госбезопасности как особый орган, имеющий право самостоятельно уничтожать врагов. Право расстрела для чека чрезвычайно важно. Он добился этого права для чекистов, и страна с ужасом заговорила о кожаных людях. Сотрудники ВЧК носили кожаные куртки. Им раздали обмундирование, предназначенное для летчиков. Это был подарок стран Антанты, союзников России в Первой мировой войне, найденный большевиками на складах в Петрограде. Куртки чекистам – Нравились не потому, что они предчувствовали моду на кожу. В кожаных куртках не заводились вши. В те годы это было очень важно. Вши — переносчики тифа, косившего людей и на фронте, и в тылу. Немногие сознавали масштаб трагедии, постигшей Россию. Один из вождей русской социал-демократии Георгий Валентинович Плеханов, решительный противник Ленина, умер в мае 1918 года. Его похоронили в Петрограде на Волковом кладбище рядом со знаменитым литературным критиком неистовым Виссарионом Григорьевичем Белинским. Ленинцы относились к Плеханову презрительно. Один из видных большевиков бросил. «На баррикаде взломщик-рецидивист, полезнее Плеханова!» «Умер Плеханов», — записала в дневнике Зинаида Гиппиус. «Его съела Родина, его убила Россия». Его убили те, кому он, в меру сил, служил 40 лет. Нельзя русскому революционеру. Первое — быть честным, второе — культурным, третье — держаться науки и любить ее. Нельзя ему быть европейцем. Задушат. Еще при царе туда-сюда, но при Ленине — конец. Большевики сломали государственный механизм, отменили все законы и судебную систему — Дзержинский и Егода этим и занимались, уверенные в том, что делают правое дело. Пройдет время, и Егоду самого посадят на скамью подсудимых и приговорят к смертной казни за то, чего он не совершал. «Против наших окон стоит босяк с винтовкой на веревке через плечо. Красный милиционер», — записал в дневнике талантливый прозаик и поэт Иван Алексеевич Бунин. и вся улица трепещет так, как не трепетала бы прежде при виде тысячи самых свирепых городовых. В чем сила ленинской власти? Александр Самойлович Изгоев, член ЦК Кадетской партии, записал услышанные им в революционном году слова относительно большевиков. «Народу только такое правительство и нужно». другое с ним не справится. Вы думаете, народ вас, кадетов, уважает? Нет. Он над вами смеется, а большевиков уважает. Большевик каждую минуту застрелить может. Октябрь 17-го, невиданное даже в истории революций, полное уничтожение старого мира. Прошлое ликвидируется, жизнь начинается с чистого листа, на более примитивном уровне. Целые социальные слои переводятся в небытие, в прямом смысле. Ленин — технолог, проектировщик. Ставил задачу, выстраивал под нее технологию. Не получалось, мгновенно придумывал другую. Сплошная чрезвычайка. Искал уязвимые точки своих врагов. Чувствовал, кого можно использовать. Кого с кем надо столкнуть. Еще в дореволюционные годы на Пятом съезде партии Ленин откровенно заметил. Бебель, дескать, сказал — Если нужно для дела, хоть с чертовой бабушкой войдем в сношение. Бебель-то прав, товарищи. Если нужно для дела, тогда можно и с чёртовой бабушкой. Сила большевиков в современном инструментарии. Массовая пропаганда и массовый террор. У царей этого не было. Массовое общество еще не существовало. Оно сформировалось в ходе Первой мировой войны и революции. Ленинский инструментарий на это общество и был рассчитан. Мораль, нравственность, национальные интересы – все это не имеет никакого значения и никаких договоров и компромиссов. Требование социального равенства перерождалось в ощущение собственной социальной исключительности – рабочее безняцкое происхождение – как заслуги, дающей основания для привилегий, отмечал член-корреспондент Российской академии наук Андрей Сахаров. Бедные, простые, полуграмотные — именно эти характеристики в революционную эпоху стали знаком качества. Не классовая борьба, а цивилизационное противостояние — реальный источник социальных коллизий и катаклизмов в России. Культ силы и власти, социального реванша маленького полуграмотного человека пропитал все поры общества. Народ пожелал отомстить тем, кто им управлял. кто всем командовал и заставлял на себя работать. И началось уничтожение эксплуататорских классов. А Ленин этому так радовался. На заседании столичного комитета партии он пообещал. «Когда нам необходимо арестовывать, мы будем». Когда кричали об арестах, тот мужичок пришел и сказал, «Всех их арестуйте, вот это я понимаю. Вот он имеет понимание, что такое диктатура пролетариата». Вот почему во враги зачисляли целые социальные классы и группы – буржуи, офицеры, помещики. Для расстрела было достаточно анкетных данных. По телефонным и адресным книгам составлялись списки капиталистов, бывших царских сановников и генералов, после чего всех поименованных в них лиц арестовывали, а то и ставили к стенке. Служба в ЧК оказалась тяжелым испытанием. не у каждого психика выдерживала. Люди совестливые, те, кто не хотел расстреливать, после гражданской скинули кожанки и вернулись к мирной жизни. Остались те, кто нашел себя на этой работе. Генрих Егода чувствовал себя на месте. Приспосабливались к любому повороту партийной линии, сознавали, что совершают пусть и санкционированное, но преступление. Слух об избиениях, пытках и расстрелах не говорили. Пользовались эвфемизмами. Конечно, при отборе на службу учитывались психологическая устойчивость, физическая подготовка, умение ладить с людьми, но главный принцип кадровой политики — отсутствие сомнений в правоте высшего руководства. Создатель ведомства госбезопасности Феликс Дзержинский сразу определил, кто ему нужен — «Если приходится выбирать между, безусловно, нашим человеком, но не особенно способным, и не совсем нашим, но очень способным, у нас в ЧК необходимо оставить первого». Дзержинский объяснял принципы кадровой политики своему любимцу, тому, кого он ценил и продвигал, Генриху Ягоде, который вскоре займет его место в здании на Лубянке. 23 мая 1924 года Дзержинский написал Егоде. «Мильнер по вопросу внутрипартийной дискуссии колеблется. Если это верно, то при всей его деловитости и преданности делу у нас держать его не стоит». Абрам Исаакович Мильнер руководил новгородскими чекистами. Слова Дзержинского для Егоды «Закон». Из ГПУ Мильнера сразу же убрали, наверное, тогда он сокрушался. Зато прожил много дольше и Феликса Идмундовича Дзержинского, и сменивших его на посту руководителя Лубянки Вячеслава Рудольфовича Минжинского и Генриха Григорьевича Егоды. Сталинский любимец, член ЦК партии большевиков, нарком внутренних дел СССР, генеральный комиссар государственной безопасности Генрих Ягода незаслуженно обойден вниманием историков. Выдвиженец и любимец Феликса Дзержинского, прослуживший на Лубянке без малого два десятилетия, именно Егода сформировал всевластный аппарат госбезопасности, существовавший все годы советской власти. Волжский город Рыбинск – подарил стране двух начальников госбезопасности Юрия Владимировича Андропова и Генриха Григорьевича Егоду. Но будущий председатель КГБ СССР Андропов родился на Северном Кавказе в Рыбинске учился и начинал свою карьеру, а Генрих Егода появился на свет в Рыбинске 7 ноября по старому стилю 1891 года. Здесь обосновался дед Егоды, отслуживший Царской армии. После службы он мог поселиться и за пределами черты оседлости, установленной для евреев, которые в Российской империи были ограничены в правах. Но перешедших в православие это не распространялось. Государственный антисемитизм носил тогда религиозный характер. Потом семья перебралась в Нижний Новгород, жили на улице Ковалихинской. В 30 годы Рыбинцы гордились знаменитым земляком Имя Егоды присвоили одной из площадей города и Рыбинскому заводу полиграфических машин. Отец будущего наркома внутренних дел СССР Григорий Филиппович Егода, часовых дел мастер, являлся двоюродным братом Михаила Израилевича Свердлова, отца одного из вождей большевиков Якова Михайловича Свердлова. Иначе говоря, Генрих Егода и Яков Свердлов. предшественник Сталина на посту секретаря ЦК партии, троюродные братья. Принято считать, что это родство и вознесло Егоду на вершину власти. Но Яков Михайлович Свердлов умер весной 1919 года и особо помочь дальнему родственнику не успел. Своей карьерой Егода был обязан самому себе. В Нижнем Новгороде он познакомился с Алексеем Максимовичем Горьким, с которым дружил всю жизнь. Юный Генрих был целеустремленным молодым человеком с тяжелым характером, что сильно повредит ему в кремлевских интригах. Экстерном окончил 8 классов гимназии, устроился учеником аптекаря, а работал в нелегальной типографии. Вступил в подпольную боевую дружину. Когда вспыхнула Первая русская революция — 1905-1907 годов спровоцированная вспышкой недовольства на фоне неудачной войны с Японией. Генрих Егода втянулся в подпольную работу, когда другие, после поражения Первой революции, разочаровались и вернулись к обычной жизни. Как человека действие его тянуло к анархистам. 12 мая 1912 года Генриха Егоду задержали. При обыске ничего противозаконного не обнаружили, заключили под стражу, на следующий день допросили. На допросах в полиции многие будущие партийные руководители проявляли себя не самым достойным образом. Как это происходило? Попал человек за решетку. С товарищами в камере или на прогулке герой, а оказавшись один на один со следователем, если напрямую вербовку не соглашался, то желание поскорее выйти на волю толкало на откровенный разговор. В советские времена после смерти члена Политбюро Серго Григория Константиновича от который возглавлял партийную инквизицию, Центральную контрольную комиссию, в его архиве нашли два запечатанных пакета. На пакетах Серго написал «Без меня не вскрывать». Там обнаружились документы царского департамента полиции, в том числе показания члена Политбюро Михаила Ивановича Калинина. На допросе будущий глава государства, пусть даже и формальный, или, как его чаще называли, всесоюзный староста, сказал следователю «Желаю дать откровенные показания о своей преступной деятельности». И Калинин выложил полиции абсолютно все, что ему было известно о работе подпольного кружка В котором он состоял. Генрих Егода показаний на товарищей не дал. Он был человеком с характером. Родственники просили за него, ссылаясь на сильную степень чехотки. Чехотка, то есть туберкулез, была очень распространена в России. Еще не было ни лекарств, ни социальных условий для борьбы с этим недугом. Генриха Егоду отправили в ссылку. Он выбрал Симбирск, куда и поехал. по железной дороге. Начальник Симбирского жандармского управления подполковник Сергей Петрович Шабельский 2 января 1913 года доложил директору департамента полиции. За Ягодой установлено как агентурное, так и наружное наблюдение. Но Генрих Егода избавил охранку от лишних хлопот. Высланный в Симбирск, он полностью отошел от революционной деятельности. Не он один. Это были годы, когда казалось, что революционное движение в России потерпело поражение. Радикально настроенные социалисты, как Владимир Ильич Ленин, уехали за границу, менее радикальные, как Леонид Борисович Красин, занялись устройством личной жизни, оказавшиеся в руках жандармов, как Иосиф Виссарионович Сталин и Генрих Григорьевич Егода, безропотно отбывали наказание, не конфликтуя с властью. 21 февраля 1913 года в России с невероятной пышностью отмечалось 300-летие царствования Дома Романовых. «День празднования», — записал в дневнике император Николай II, «был светлый и совсем весенний. Настроение было радостное. Казалось, ничто не помешает в 2013 году с еще большим блеском отметить 400-летие династии». Генриху Егоде повезло. По случаю трехсотлетия дома Романовых объявили амнистию. Она распространилась и на Ягоду ввиду незначительности его проступка. 16 июля 1913 года Генрих Григорьевич был освобожден из-под надзора полиции. Жизнь в подпорье и ссылка Егоду изменили, не могли не изменить. Приученные восхищаться революционерами, мы не думали о том, что подполье — аморальная, циничная и преступная среда. Арестованный и отправленный за решетку, он, конечно же, думал о том, кто его выдал. Высланный в Симбирск под надзор полиции, пытался понять, кто тайный осведомитель охранного отделения. Все революционеры друг друга подозревали в предательстве, в работе на полицию. Вот корни профессиональной подозрительности будущего наркома, Егоды. Какие еще жизненные уроки, помимо презрения к закону и моральным нормам, он извлек из жизни в подполье? Подпольщики, морально неразборчивые фанатики, гордились совершенными ими уголовными преступлениями. К тому же это среда, где постоянно врали и обманывали, А как еще можно существовать, выдавая себя за другого человека? Егода, как и руководивший им Сталин, привык не верить даже самым близким соратникам. О каком доверии может быть речь? Это понятие вовсе исчезло из его жизни. После ссылки он пытался вернуться к нормальной жизни. Хотел обосноваться в столице, на знаменитом машиностроительном Путиловском заводе, трудился статистиком больничной кассы. Секретарем больничной кассы Путиловского завода устроили и видного большевика Николая Ильича Подвойского, под руководством которого Егода начнет свою послереволюционную карьеру. Егода поработал и статистиком в Союзе городов. Генрих Егода женился на Иде Леонидовне Авербах, дочери владельца пароходной компании на Волге. Она окончила гимназию и после революции Московский университет. Пошла по юридической линии и стала помощником прокурора Москвы. Родила сына, которого назвали в честь отца, Генрихом. В 1915 году Генриха Ягоду призвали в царскую армию. В отличие от других подпольщиков, он не пытался уклониться от воинской службы. Российское еврейство поддержало царское правительство в Первой мировой войне. Евреи записывались в царскую армию добровольцами. Только рядовыми служили полмиллиона евреев. Доля евреев в армии и доля убитых солдат евреев превышала долю евреев среди населения Российской империи. Однако же все это не мешало националистам винить евреев в недостатке патриотизма. Три тысячи евреев в первую мировую были награждены георгиевскими крестами. Одиннадцать человек стали полными георгиевскими кавалерами, получили все четыре степени этой высшей солдатской награды. А вот офицеров евреев было немного. В царской России евреи имели право быть произведенными лишь в чин подпрапорщика, высшее звание для унтер-офицерского состава. Более высокие звания получали только... крещённые евреи. Если бы не грянула великая русская революция, Генрих Егода мог бы прожить тихую и спокойную жизнь. Но отречение от трона последнего русского императора Николая II 2 марта 1917 года перевернуло историю страны и жизнь героя этой книги, который за несколько месяцев 17 из никому неизвестного солдата императорской армии. превратился в видную фигуру новой власти. Еврейтор Егода служил в 20-м стрелковом полку 5 армейского корпуса, был ранен. В 1917 году, после Февральской революции, когда император Николай II отрекся от престола и власть перешла к Временному правительству, вернулся в столицу. Вот теперь для него началась новая жизнь. Он участвовал в издании газеты «Солдатская правда», потом «Крестьянской бедноты». Из ссылки в столицу вернулся Яков Михайлович Свердлов. Его избрали в ЦК партии большевиков, и Ленин поручил ему руководить секретариатом ЦК партии, то есть доверил ему все организационные дела партии. Свердлов привлек Ягоду к партийной работе. Родственные отношения со Свердловым, конечно, имели значение для карьеры Генриха Григорьевича, но только на самом первом этапе. Яков Михайлович как бы засвидетельствовал надежность молодого человека, ему можно доверять, а дальше Генрих Егода всего добивался сам. Большевики отчаянно нуждались в кадрах. Революционеры, взявшие власть в октябре 17 го представляли собой группу, не имевшую никакого опыта созидательной работы. Они привыкли только разрушать. Почти никто из них никогда не трудился. Они никогда утром не ходили на работу. Большинство не имело никаких организационных навыков, и никто из подпольщиков до 17 года не предполагал, что в один прекрасный день они внезапно окажутся у руля государства и будут определять судьбу России. Умелые организаторы были в цене, а Генрих Егода хотел и умел работать. В апреле 1918 года энергичного Ягоду утвердили управляющим делами Высшей военной инспекции, только что созданной Красной армией. Возглавивший военное ведомство Лев Давидович Троцкий 24 апреля 1918 года подписал приказ об образовании Высшей военной инспекции задача которой состояла в том, чтобы следить за созданием военных комиссариатов по всей стране и призывом в армию. Инспекции поручили заниматься формированием новых частей и обучением новобранцев. А уже полным ходом шла гражданская война, и Красная армия отчаянно нуждалась в пополнении. Председателем высшей военной инспекции назначили Николая Ильича Подвойского, старого большевика и одного из первых народных комиссаров по военным делам. Подвойский, сын священника, учился в духовном училище Нежина и в Черниговской духовной семинарии. Одаренный от рождения, с хорошим слухом и голосом, Николай Ильич играл на скрипке, неплохо пел. В семинарском оркестре играл на барабане, подрабатывал репетиторством, устроился помощником регента архиерейского хора мальчиков Троицкого монастыря. Из семинария его исключили за связь с социал-демократами и участие в недозволенной деятельности. Николай Ильич стал, как раньше говорили, профессиональным революционером. Старания Генриха Егоды будут замечены, и вскоре он станет заместителем Николая Ильича. В роли одного из руководителей высшей военной инспекции Егода часто приезжал на Южный и Юго-Восточный фронты. С гордостью он писал в автобиографии, был почти на всех фронтах, выполняя самые разнообразные обязанности до стрелка включительно. В Царицыне, ныне Волгоград, Генрих Григорьевич познакомился со Сталиным. Это знакомство определит всю его жизнь. Сталин покровительствовал людям, которые оказались рядом с ним в Царицыне и первыми признали его вождем. В Царицыне Сталин оценил энергию, инициативность, надежность и преданность молодого Ягоды. Это обстоятельство сыграло ключевую роль в судьбе Генриха Григорьевича. Он вошел в ближний круг будущего вождя. Те, кто оказался рядом со Сталином в Царицыне, кто присягнул ему на верность, потом пошли в гору. Среди них Егода и его будущий первый заместитель в наркомате внутренних дел, армейский комиссар первого ранга, генерал армии Яков Саулович Агранов. Генрих Григорьевич Егода, после революции и гражданской войны, вполне мог найти себе место в любом ведомстве, но он пошел служить на Лубянку в начале января 1919 года. На следующий год, в 1920-м, Егоду, проявившего себя в высшей военной инспекции, утвердили еще и членом коллегии Наркомата внешней торговли РСФСР. Наркомом стал Леонид Красин, остроумный и талантливый человек. Он пользовался немалым уважением, потому что в свое время сыграл важнейшую роль в финансировании партии большевиков. Красин был одним из тех немногих большевиков, которые понимали, что такое современная экономика и торговля, поэтому Ленин привлек Красина к государственной работе. Леонид Борисович принял пост наркома и взял к себе Ягоду. Дзержинский немедленно распорядился. Ни один арест по преступлению по должности сотрудников нарком-внешторга не может быть произведен без ведома товарищей Егоды. Работа Украсина не должна была мешать основной миссии Ягоды в недавно созданном особом отделе Всероссийской чрезвычайной комиссии. Борьбу с контрреволюционными элементами в армии первоначально поручили отделу по борьбе с контрреволюцией в ВЧК. Потом возникли и фронтовые чрезвычайные комиссии. В наркомате по военным и морским делам существовала своя контрразведка, именовавшаяся военным контролем. Она была частью вооруженных сил и подчинялась военному министру. Задача – борьба с иностранным шпионажем. Начальником активной части отдела военного контроля Реввоенсовета Республики был Артур Христианович Артузов, который станет одним из самых известных чекистов, руководителем внешней разведки. Но большевиков это не устраивало. Важнее всего надзор за политической благонадежностью вооруженных сил, 19 декабря 1919 года ЦК партии объединил военный контроль и ведавшие армии подразделения ВЧК. Так появились особые отделы. Генрих Егода был утвержден управляющим делами особого отдела ВЧК, то есть вторым человеком в военной контрразведке. Через несколько месяцев Ягоду тоже включили в состав коллегии ВЧК. Разработанную им схему организации военной контрразведки утвердили на первом съезде работников особых отделов 25 декабря 1919 года. И Генрих Егода, и его сослуживцы, а затем и подчиненные, проявили такой радикализм, такую жестокость, потому что были воспитаны гражданской войной, хаосом неуправляемых страстей. Горючим материалом для этого всероссийского пожара стали солдаты, хлынувшие с развалившихся фронтов Первой мировой и не желавшие никому подчиняться. Первая мировая калечила не только тела, но разрушала и нервную систему. Артиллерийские бомбардировки, взрывы бомб, мин и гранат, повседневная гибель товарищей, картины тяжелых ранений, оторванных рук и ног, крови и гноя разрушали психику солдат, и офицеров. Это стало результатом новой индустриальной системы ведения войны, когда огромные армии методично уничтожали друг друга. Исколеченные Первой мировой, лишенные нравственных ориентиров, а то и вовсе превратившиеся в садистов, вернувшись домой, они не хотели возвращаться к тяжкому крестьянскому труду. Гражданская война дала возможность безнаказанно грабить, особенно во время наступления. Система особых отделов, одним из руководителей которой стал Генрих Ягода, докладывала своему начальству обо всем, что происходило в Красной армии. Так что Егода ясно представлял себе реальную картину армейской жизни. Материалы особистов передавали командованию и руководителям страны для принятия мер. Но красные командиры, как и белые, не могли удержать своих солдат от убийств, грабежей и погромов. Да и не особо пытались, подчиненные могли и взбунтоваться. Винтовка рождала власть и приносила материальные блага. Начальник особого отдела Первой конной армии докладывал своему начальству.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 Взаимовыгодные договоренности, все это даже не обсуждалось. Уничтожить врага под корень. Не надо было приказывать убивать. Убивали по собственному желанию. Масштабы террора в гражданскую войну трудно установить. Своими подвигами все хвастались, но расстрельно-вешательные статистики не вели. Однако же разница между тем, что творилось при белых и прекрасных, конечно, была в масштабе террора, и в отношении к нему. Белый террор – самодеятельность отдельных военначальников и ожесточившихся офицеров. Для советской власти – уничтожение врагов, государственная политика. Вот в чем было новаторство большевиков. Обезличенное уничтожение целых социальных групп и классов. Через 10 дней после Октябрьского переворота в известиях ЦИК появилась статья «Террор. и гражданская война. В ней говорилось «странные, если не сказать более, требования о прекращении террора, о восстановлении гражданских свобод». Это была принципиальная позиция советской власти. Переустройство жизни требует террора и бесправия. На заседании ЦК партии Ленин недовольно заметил товарищам: «Большевики часто чересчур добродушны, мы должны применить силу». На третьем съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Ленин объявил. Ни один еще вопрос классовой борьбы не решался в истории иначе, как насилием. Насилие, когда оно происходит со стороны трудящихся, эксплуатируемых масс против эксплуататоров. Да, мы за такое насилие. 22 ноября 1917 года глава советского правительства подписал декрет номер один – которым отменил все старые законы и разогнал старый суд. Заодно ликвидировали институт судебных следователей, прокурорского надзора и адвокатуру. Декрет учреждал рабочие и крестьянские революционные трибуналы. Страна вступила в эпоху беззакония в прямом и переносном смысле. Ленинцы исходили из того, что политическая целесообразность важнее норм права. власть. не правосудие осуществляет, а устраняет политических врагов. Трибуналы руководствовались революционным чутьем и социалистическим правосознанием. Если председатель трибунала считал, что перед ним преступник, значит так и есть. Соратники и подчиненные Ленина охотно ставили к стенке врагов народа и революции. ВЧК, одним из руководителей которой стал Генрих Ягода, использовали как универсальный инструмент для уничтожения всех кого признают врагами. Служба в особом отделе военной контрразведки открыла Егоди прямой доступ к высшему руководству страны. Он докладывал о положении в вооруженных силах первым лицам Советской России. Кому-то он нравился, кому-то нет. А на кого ориентироваться, Егоде предстояло сделать правильный выбор. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, высший орган государственной власти, избираемый Съездом Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов, утвердил положение об особых отделах при Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. Задача – бороться со шпионажем, изменой Родине и другими контрреволюционными преступлениями в частях и учреждениях Красной Армии. Егода следил за тем, чтобы в каждом фронтовом управлении и в каждой армии создавался особый отдел, в дивизиях особые отделения. Ввиду высокого положения и авторитета наркома по военным и морским делам Троцкого подчеркивалось, что особые отделы действуют под контролем Реввоенсовета республики. Это положение отменят в 1931 году. и с этого момента военная контрразведка окончательно выйдет из подчинения армии. Зарев военсоветом республики, первоначально закреплялось и право предлагать своих кандидатов на должности начальников особых отделов фронтов, армий и военных округов. Военная контрразведка не только выявляла шпионов и предателей, но и следила за военначальниками, изучала настроение в армии. Главная забота – Бывшие офицеры царской армии инструктировал своих подчиненных Генрих Егода. Льву Троцкому товарищи по партии постоянно предъявляли обвинения в том, что он назначает бывших офицеров, потенциальных предателей на высокие посты. Председатель Реввоенсовета отвечал: У нас ссылаются нередко на измены и перебеги лиц командного состава в Неприятельский лагерь. Таких перебегов было немало, главным образом со стороны офицеров, занимавших более видные посты. Но у нас редко пишут о том, сколько загублено целых полков из-за боевой неподготовленности командного состава. И если спросить, что причиняло нам до сих пор больше вреда, измена бывших кадровых офицеров или неподготовленность многих новых командиров, то я лично затруднился бы дать на это ответ. Особый отдел поначалу возглавил Михаил Сергеевич Кедров, старый член партии с большими связями в высшем руководстве. Но он не сработался с Реввоенсоветом республики. В августе 1919 года руководить особым отделом ЦК партии поручили самому Дзержинскому. Но он и так был перегружен и уже 15 сентября переложил эти обязанности на другого старого большевика. Вячеслава Рудольфовича Минжинского. Вячеслав Минжинский был исключительно лоялен по отношению к наркому по военным и морским делам. Троцкий вспоминал, «Он явился ко мне в вагон с докладом по делам особых отделов в армии. Закончив с официальной частью визита, он стал мяться и переминаться с ноги на ногу, с той вкрадчивой своей улыбкой, которая вызывает одновременно тревогу и недоумение». он кончил вопросом, знаю ли я, что Сталин ведет против меня сложную интригу. «Что?» — спросил я в совершенном недоумении, так как был далек тогда от каких бы то ни было мыслей или опасений такого рода. «Да, он внушает Ленину и еще кое-кому, что вы группируете вокруг себя людей специально против Ленина. Да вы с ума сошли, Минжинский. Проспитесь, пожалуйста, а я разговаривать об этом не желаю. Минжинский ушел, перекосив плечи и покашливая, думаю, что с этого самого дня он стал искать иных осей для своего круговоращения. Феликс Эдмундович продвигал комфортного в служебных отношениях Минжинского, поставил его во главе секретно-оперативного управления ВЧК, а на посту начальника особого отдела 1 июня 1922 года его сменил Генрих Григорьевич Егода, Ему доверили следить за порядком в вооруженных силах. В ту пору Егода докладывал о работе особых отделов, ситуации в армии и не только в армии, настроениях, поведении, симпатиях и антипатиях командного состава и Дзержинскому, и Троцкому. Председатель Реввоенсовета был в стране куда более важной фигурой, чем председатель ВЧК. поэтому военные чувствовали себя уверенно и не боялись чекистов. Это после ухода Троцкого из армии ситуация радикально изменится, а в гражданскую войну разгневанный командарм запросто мог арестовать начальника особого отдела, если у них не складывались отношения. Особисты Минжинского и Ягоды в первую очередь присматривали за бывшими офицерами. В конце января 1925 года в Москве состоялся второй съезд сотрудников особых отделов. Выступали Феликс Дзержинский, Генрих Егода, начальник контрразведывательного отдела Артур Артузов, заместитель начальника особого отдела Роман Александрович Пиллер, дальний родственник Дзержинского, его настоящее имя Румуальд фон Пильхау, но в юности он порвался с отцом-бароном. На съезде обсудили деликатный вопрос о разграничении обязанностей с контрразведывательным отделом. Роман Пеллер объяснил коллегам, особисты должны сосредоточиться на изучении армейской среды и борьбе с контрреволюцией в армии. Особым отделом предписали создавать агентурно-осведомительный аппарат в армии, на флоте и среди гражданского населения, имеющего непосредственное соприкосновение с войсковыми частями. Поэтому за особистами и утвердилась репутация надсмотрщиков. Армейские офицеры их недолюбливали. Особые отделы под руководством Егоды и его сослуживцев опутали соединения, части и подразделения вооруженных сил, красноармейские коллективы сетью негласных осведомителей. Информировали начальство не только о ходе боевой подготовки и учебы, но и о настроениях бойцов и командиров. В первую очередь их интересовали политические взгляды и жизненные устремления командного состава. Военная контрразведка существует практически во всех странах, но как часть вооруженных сил, потому что защищает армию от вражеского проникновения. В Советской России военная контрразведка формировалась в составе органов госбезопасности, то есть политической полиции, как инструмент контроля над армией. И после окончания гражданской войны сильнейшие подозрения у людей Ягоды вызывали те, кто служил в Белой армии, а потом перешел на сторону Красной. Чекисты всегда рассматривали их как враждебный элемент. На Лубянке были озабочены засилием старых офицеров в армии. Генрих Григорьевич Егода так быстро делал карьеру, что коллеги уверились, ему выражит троюродный брат Яков Михайлович Свердлов. В реальности более значимую роль в его судьбе сыграл председатель ВЧК Дзержинский. 29 июля 1920 года По предложению Феликса Идмундовича Ленин утвердил коллегию ВЧК из 13 человек, в которую включил и Егоду. Из этих 13 только Дзержинский и Менжинский успеют умереть своей смертью. Остальных уничтожит Сталин. Егоду Дзержинский сделал управляющим делами Лубянки. В ту пору управляющий делами не хозяйственник, не тот, кто ведает ремонтом и служебным буфетом, а, говоря современным языком, руководитель аппарата. Егода стал правой рукой Дзержинского, который его отличал и отмечал. Генрих Егода, уже ставший опытным аппаратчиком, старательно выстраивал отношения не только с Феликсом Идмундовичем, но и с Менжинским, который стал на Лубянке вторым человеком. 19 октября 1921 года, когда Минжинский чувствовал себя неважно, Егода заботливо написал ему. «Дорогой Вячеслав Рудольфович, посылаю с курьером вам шубу, думаю, что пригодится. Вообще в республике тихо». Все, очевидно, затаив дыхание, вытаращив глаза, ждут, что получится из новой экономической политики. У нас вследствие есть интересные небольшие дела, но все коротенькие, скорее текущего характера, Президиуме споров нет. Живем очень мирно, хотя и зачастую спорим. О делах, перемещениях я вам ничего не пишу и писать не буду. Говорят, что это вредно отражается на здоровье. Да и особенного ничего нет. он шлихт вам, наверное, напишет сам. Артузов тоже обещал написать, так что будете в курсе дела. Артур Христианович Артузов один из самых известных чекистов, его настоящая фамилия Фраучи. Он родился в феврале 1891 года в деревне Устинова, Кашинского уезда Тверской губернии, в семье Кустаря-Саровара, иммигранта из Швейцарии. Заполняя советские анкеты, называл себя то швейцарцем, то итальянцем. Артур Фраучи прекрасно пел, у него был сильный тенор. Он участвовал в любительских спектаклях. Но его тянуло не к искусству, а к политике. Его судьбу определило родство с двумя влиятельными большевиками Николаем Ильичом Подвойским, первым начальником Ягоды в военном ведомстве, и с Михаилом Сергеевичем Кедровым, предшественником Ягоды в особом отделе. Кедров и Подвойский были дядями Артузова, они оба женились на сестрах его матери. и позаботились о его карьере. Ягода сменил Минжинского на посту начальника особого отдела. Потом вместо Минжинского возглавил и все секретно-оперативное управление, которое занималось борьбой с антисоветскими элементами. Всероссийская чрезвычайная комиссия, которая подчинялась непосредственно правительству, была преобразована в государственное политическое управление, ГПУ, при Наркомате внутренних дел. Понижение статуса карательного ведомства казалось логичным. Гражданская война завершилась, врагов стало меньше. Радикальные идеи не реализовались, но за пару лет штат ведомства Дзержинского сократился втрое. На положении самого Дзержинского это преобразование никак не сказалось, потому что он и был наркомом внутренних дел. Так что в качестве начальника ГПУ подчинялся сам себе – А вот остальных чекистов, Минжинского с Егодой и особенно тех, кто работал далеко от Москвы, перемены не порадовали. 18 сентября 1923 года Дзержинский назначил Ягоду своим заместителем. В 30 с небольшим Генрих Григорьевич стал одной из влиятельнейших фигур в советском аппарате. Ягода получил право подписывать документы вместо Дзержинского, перегруженного массой обязанностей. Знак высокого доверия. Феликс Идмундович оценил исполнительность и надежность Генриха Григорьевича. Ведомственный интерес взял верх, и в ноябре 1923 года статус ГПУ повысили, преобразовали в Объединенное государственное политическое управление ОГПУ, уже на правах самостоятельного наркомата. Дзержинский все больше увлекался общегосударственными делами, а текущей работой Лубянки ведал заместитель председателя ОГПУ Егода. Гражданская война завершилась, иностранных шпионов было маловато. Выполняя указания высшей власти и делая себя нужным, ведомство госбезопасности брало под контроль все стороны жизни страны. Генрих Егода подписал циркуляр, запрещающий публиковать сведения о маршрутах поездок и местах выступлений членов правительства и ЦК. Но Лубянки были недовольны тем, что некоторые редакции посылали не только репортеров, но и фотографов. Появление заранее этих сведений в печати облегчало работу всякого рода шпионов и крайне затрудняло работу по охране членов правительства. Приняли такое решение. Всякая посылка репортеров, фотографов и им подобных работников вслед за отъезжающими членами правительства, как равно и в месте пребывания их вне Москвы без специальной визы ОГПУ (Отдел политконтроля) запрещается. Редакции, посылающие своих работников без визы ОГПУ, будут подвергаться штрафу, а репортеры, фотографы и прочие – аресту. Иначе говоря, писать надо только о том, что скажет начальство. 6 июня 1922 года декретом Совнаркома образовали самостоятельное ведомство цензуры, главное управление по делам литературы и издательств, главлит. Ему была суждена долгая жизнь. Цензура стала верной спутницей советской власти. Контролю подлежали не только газеты и журналы. 21 июня 1924 года заместитель председателя ОГПУ Егода и начальник отдела политического контроля Иван Захарович Сурта инструктировали аппарат. Несмотря на ряд директив отдела политконтроля ОГПУ о проведении регулярных обследований на рынке в целях обнаружения и изъятия граммофонных, патефонных и тому подобных пластинок с неразрешенным и нежелательным содержанием, Органы политконтроля ОГПУ на местах до настоящего времени на эту работу уделяли весьма незначительное внимание, результатом чего пластинки с неразрешенным текстом до сих пор находятся в продаже не только в частных, но и в государственных магазинах. В целях прекращения распространения подобных пластинок с антиреволюционным содержанием среди трудящихся города и деревни ОГПУ предлагает В месячный срок со дня получения настоящего циркуляра произвести и закончить обследование всех торговых предприятий и складов граммофонных, патефонных и тому подобных пластинок и изъять пластинки с неразрешенным текстом, руководствуясь ранее разосланными и в дополнение к ним при всем прилагаемым списком.